Глава 4. С чего начинается исцеление? Часть 3. Правильное отношение к болезни. Болеть не обязательно значит страдать. Здравствуйте, дорогие, дорогие ангелы, дорогие и любимые члены нашей божественной семьи. Крайон снова пришел сегодня к вам, чтобы напомнить, кто вы есть на самом деле. Вы любимы, дорогие. Примите энергию любви из вашего божественного дома. Примите энергию исцеления. Ведь вы все, каждый из вас, достойны того, чтобы исцелиться, чтобы избавиться от страданий, чтобы жить здоровой и счастливой жизнью. Поверьте, нет препятствий к вашему исцелению, кроме тех, которые вы создаете сами но вы можете перестать их создавать, это зависит только от вас. Примите энергию исцеления, которая поможет вам мягко растворить эти препятствия и вывести их за пределы пространства вашей жизни. Почувствуйте мягкое прикосновение этих волн любви и света, которые мы направляем вам сейчас и досвершится исцеление. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая слушателям на это время закрыть глаза и позволить энергиям исцеления мягко окутать их и совершить необходимую работу. Автор Дорогие, вы можете почувствовать, как все то, что мешает вашему исцелению, уходит от вас, и это происходит прямо сейчас. Я предлагаю вам приложить еще некоторые усилия, чтобы, не откладывая, полностью избавиться от одного очень распространенного среди людей препятствия к исцелению, а именно от неправильного отношения к болезни. Вы уже знаете, что Крайон вам часто предлагает нечто, кажущееся парадоксальным, выходящим за пределы человеческой логики. Это часто кажется вам чем-то невозможным, но на самом деле это просто непривычно. Вот и сейчас я предложу вам нечто, что может показаться вам невозможным. Я хочу предложить вам перестать относиться к болезни как к поводу для страданий. Я хочу предложить вам прекратить страдать. Я хочу предложить вам начать видеть в болезни то позитивное, что она несомненно несет в себе. Я хочу помочь вам превратить болезнь из вашего врага в вашего друга. Она станет другом, если вы выразите подобное намерение. Она поможет вам вместо того, чтобы вредить. И когда вы примете эту помощь, болезни, незачем будет оставаться с вами. Она уйдет, уйдет без борьбы, Уйдет сама просто потому, что ей больше нечего будет делать в вашем организме. Вы говорите, но как это, крайон? Как это мы можем начать радоваться болезни? Как это мы можем перестать страдать от нее? Ведь болезнь – это плохо, это зло, разве не так? Как же ты можешь предлагать нам относиться к болезни как к добру, дорогие? Это лишь ваша привычка делить все вокруг на добро и зло. Поверьте, в мире божественных энергий нет таких разделений. Просто потому, что добром становится все то, что вы считаете добром. Значит, и злом для вас будет лишь то, что вы сами считаете злом. Вы понимаете? Это еще один пример того, как вы могущественны. Вы сами творите и добро, и зло, и с самими собой, и вокруг себя. Вы творите одним своим намерением, одной мыслью, чувством, отношением. Это вопрос лишь вашего выбора. Вам решать, будет ли ваша болезнь злом или добром для вас. Вы понимаете, как важен этот выбор для вас. От него зависит в буквальном смысле ваша жизнь. Вы можете принять болезнь в свою жизнь как зло, как повод для страданий, как способ укоротить свою жизнь. Но вы можете принять болезнь в свою жизнь как тот опыт, который принесет вам добро, поможет стать сильнее, продлить свою жизнь, вернуть молодость, обрести всю полноту своих возможностей и способностей и стать счастливым во всех смыслах, какие вы вкладываете в это слово. Да, это так, дорогие, все зависит от вас. Так что вы выбираете? Вы выбираете путь в тупик, куда заводит вас отношение к болезни, как к поводу для страданий, или как к наказанию, или как к жалости к себе, либо вы выбираете отношение к болезни, как к поводу для величайших изменений, позитивных изменений в себе и в своей жизни. Конечно, дорогие, вы выбираете второе, в этом нет сомнений. Весь вопрос в том, как реализовать этот выбор в реальной жизни, не так ли? Я дам вам подсказку. Все начинается с ваших чувств и мыслей. Подумайте о том, какие чувства и мысли, Вызывает у вас ваша болезнь. Вы говорите, «За что мне это? Почему именно я?» Вы падаете духом, вы жалеете себя. Вы ищете виноватых, которые вас довели до болезни. Дорогие, все это реакции, типичные для многих людей в старых энергиях, из которых уже вышла ваша планета Земля. Может быть, раньше эти реакции чем-то помогали вам, или у вас была иллюзия, что они помогают вам легче справиться с тем состоянием, которое вы называете болезнью. Но теперь эти реакции очень быстро способны привести вас к саморазрушению. Сама обновленная энергетика планеты – отторгает того, кто становится носителем подобных энергий. Проявляя эти реакции, вы вступаете в союз с разрушающими силами болезни. Вы предаетесь этим разрушающим силам, благодаря чему болезнь становится для вас средством очень быстрого ухода из жизни. Но в болезни есть не только разрушающие силы, В ней есть и созидательные силы. Все зависит от того, с какой из этих двух сторон болезни вы вступаете в союз. Все зависит от того, выбираете ли вы болезнь как путь к концу вашей земной жизни или болезнь как новое начало, как обновление жизни. Все вы знаете такое распространенное у вас техническое приспособление, как лифт. Он может двигаться как вверх так и вниз все зависит от того какую кнопку вы нажимаете то же самое и с болезнью она может стать транспортным средством доставляющим вас как вверх к обновлению жизни так и вниз к концу жизни так какую кнопку вы нажмете сейчас я покажу вам эти кнопки которые следует нажать чтобы выбрать движение вверх. Эти кнопки – не что иное, как позитивные аспекты болезни, которые вы вправе выбрать, переключив на них свое сознание. Отказывайтесь от фиксации сознания на негативных аспектах болезни. Это просто дело привычки, дорогие. Сделайте осознанное усилие, чтобы увидеть в болезни то благо, Которая она непременно несет, и постоянно помните об этом благе. Любая болезнь отступит, когда такое отношение станет для вас нормой. Любая, дорогие, без исключения. Первый позитивный аспект болезни. Болезнь как сигнал охранной системы организма. Болезнь не наказание, дорогие. Болезнь не расплата за грехи, как до сих пор иногда думают люди. Поверьте, таким отношением к болезни вы вредите себе. Вы думаете, я грешник, я достоин наказания, так пусть же болезнь накажет меня. Так вы даете волю разрушительным силам болезни, которые немедля вступают в действие. Вы можете также думать, за что это мне, чем я провинился, Я ведь не сделал ничего плохого. В таком случае вы начинаете жалеть себя и винить других, и тем самым тоже помогаете болезни разрушать вас. Есть другой подход. Относиться к болезни не как к наказанию, она таковым не является, и не как к поводу для жалости к себе, а как к сигналу, который посылает вам ваш организм. Когда у вашей машины срабатывает сигнализация, вы же не воспринимаете это как повод начать жалеть себя, впадать в уныние и сокрушаться. Вы также не считаете, что вас кто-то таким образом наказывает. Вы воспринимаете это лишь как повод к действию. Вам нужно пойти и проверить, все ли в порядке. И если что-то не в порядке, принять меры к восстановлению этого порядка. Вы без долгих размышлений идете и действуете, не так ли? Точно так же вы можете воспринимать и проявление болезни. Это сигнал. Нужна проверка, все ли в порядке. Нужны действия для устранения возможного непорядка. Причем вопрос «все ли в порядке?» вы должны отнести к своей жизни, к тому, правильно ли вы выбрали для себя путь, не отступаете ли от него, не совершаете ли ошибок. Ведь неполадки вашей биологической оболочки очень часто являются лишь отражением неполадок на более глубоких уровнях или сигналом об этих неполадках. Дорогие, обратитесь к духу с вопросом, о чем сигнализирует ваша болезнь и какие действия вам в связи с этим надо предпринять. Если вы будете спрашивать с чистым намерением и с искренним желанием получить ответ, вы его непременно получите в той или иной форме. Второй позитивный аспект болезни. Болезнь как друг и учитель. Да, не удивляйтесь. Вы привыкли считать болезнь врагом. Но все волшебным образом изменится, если вы начнете воспринимать ее как друга. Болезнь пришла не просто так, она не случайна. Нет, она пришла не для того, чтобы мучить вас и заставлять страдать. Она пришла, чтобы научить вас тому, чему без болезни вы никак не смогли бы научиться. Может быть, болезнь пришла, чтобы вы вернулись к своему жизненному предназначению. Задумались, исполняете ли вы задачи духа, несете ли свет, не отступаете ли от своего божественного пути. Может быть, болезнь пришла, чтобы вы, наконец, начали лучше к себе относиться. Организм устал от того, что вы без конца понукаете его, не щадите себя отдаете другим свою силу силу которая нужна вам у природы нет другого способа остановить вас на гибельном пути кроме как через боль и болезнь остановитесь если болезнь пришла к вам спросите у духа чему хочет вас научить эта болезнь поблагодарите ее за уроки поверьте Когда вы правильно извлечете эти уроки, вы поймете, что болезнь была необходима вам, что она была дана вам для вашего же блага. Бог никогда не допустит того, что не идет вам во благо. Помните это. Каждая болезнь – урок, иногда трудный, иногда жестокий, но всегда необходимый и всегда в конечном итоге идущий во благо вам – как божественному существу перестаньте жаловаться и предаваться страданиям отнеситесь к болезни как к другу и учителю и тогда вам не понадобится больше болеть третий позитивный аспект болезни болезнь как вызов и проверка на прочность дорогие вы знаете что вы пришли на землю работать Вы сделали это сознательно. Вы пришли для того, чтобы трансформировать энергию. Вы пришли для большой работы по преобразованию энергий материального мира, энергии низких вибраций, в энергии высоких вибраций, божественные энергии. У вас есть прекрасные инструменты для этой работы. Это сила вашего духа, сила вашей любви. Сила божественного света, который представляет вашу истинную суть, и сила вашей благодарности ко всем тем испытаниям, урокам и вызовам, которые встречаются на вашем пути. Дорогие, вы просто не сможете выполнить ту работу, ради которой пришли на землю, если будете падать духом и опускать руки перед препятствиями. Ваша работа связано с преодолением препятствий. Преодолевать препятствия можно лишь тогда, когда вы воспринимаете их как вызов, брошенный вам жизнью. Если вы опускаете руки перед препятствием, если начинаете страдать, жалеть себя, жаловаться на несправедливость судьбы, искать виноватых, Вы сами лишаете себя всех сил, которые можно было бы направить на преодоление препятствия. Но если вы говорите себе, «Я принимаю этот вызов, я не сдамся, у меня есть силы и возможности для победы над болезнью, и отныне я буду делать все от меня зависящее, чтобы победить». Вы сразу получаете в свое распоряжение огромнейший резерв сил вы становитесь сильнее день ото дня болезнь проверяет вас на прочность но вы же знаете что не по силам бог никому не дает испытаний вы можете выдержать это и выйти победителем все дело только в вашем собственном настрое помните это четвертый позитивный аспект болезни. Болезнь как шанс к счастливому преображению всего вашего существа. Болезнь может стать толчком к началу новой жизни. Ведь не будь болезней, вы бы вряд ли задумались о необходимости жить как-то иначе. Более ярко, более счастливо, более осмысленно. Выполняя свое истинное предназначение, вспомнив о своей божественной природе. Ваша обыденная жизнь была неплоха, но Бог приготовил вам нечто лучшее. И если вы никак не хотите вспомнить об этом лучшем, ваш организм устраивает вам болезнь. Да, это устраивает ваш организм, потому что каждая клетка вашего тела знает о спящем у нее внутри предназначении. И каждая ваша клетка кричит вам Вспомни, наполни меня божественным светом. Пробуди энергетическую составляющую ДНК, чтобы открыть свою божественную природу. Вспомни, а иначе я буду болеть. Понимаете? Организм подталкивает вас к тому лучшему, что предназначено для вас Богом. И поскольку иначе он это сделать не может, то эти подталкивания обретают вид болезни. Болезнь – это шанс, который дает вам судьба. Ваша задача – не отталкивать от себя этот шанс, не упускать его. Если вы просто хотите заглушить симптомы болезни, не вникая в ее глубинные причины, если вы считаете болезнь проявлением наказания за грехи, или просто несправедливостью судьбы по отношению к вам. Если вы опускаете руки и предаетесь страданиям, вы упускаете важнейший и, возможно, счастливейший шанс в вашей жизни. Шанс пересмотреть те пути, которыми вы шли до сих пор, и которые привели вас к болезни, и выйти на новые пути, пути счастливой и здоровой жизни. Шанс начать лучше относиться к себе, обретя свое божественное достоинство и прекратив предоставлять себя в распоряжение всему тому, что идет вам во вред. Вы достойны лучшего. Может быть, болезнь пришла, чтобы напомнить вам об этом? Найдите золотую середину. Не игнорировать болезнь но и не делать ее чем-то главным в вашей жизни. Вы понимаете, в чем смысл того нового и подчас непривычного для вас отношения к болезни, которое я предлагаю вам. Конечно, смысл в том, чтобы перейти от негативного восприятия болезни к позитивному ее восприятию. Дорогие, вы знаете, что в вашем мире Нет ничего однозначно плохого или однозначно хорошего. В хорошем можно найти плохое, и в плохом – хорошее. Вопрос лишь в том, что именно вы предпочитаете искать. Вы достойны того, чтобы из любой, даже самой сложной ситуации, извлекать лишь то, что является для вас хорошим. Если вы уважаете и почитаете божественный свет в самих себе, вы просто не будете подпускать к себе все то, что ниже вашего достоинства, все то, что меньше божественной любви, все то, что не идет вам во благо. Найдите позитивное, что несет вам болезнь, и сам процесс исцеления пойдет быстрее и эффективнее. И само качество вашей жизни повысится, даже если еще какое-то время вы вынуждены будете мириться с болезнью. Только не впадайте в другую крайность. Не пытайтесь игнорировать болезнь и вести себя так, будто ее нет. Это неправильно, ведь если болезнь пришла, вы должны посмотреть в глаза этой реальности и принять ее как есть. Прячась от реальности, не изменишь ее. Изменить реальность можно лишь приняв ее. Признав присутствие болезни в вашей жизни, вы сможете трансформировать ее, но принять болезнь как есть, это не значит отдаться во власть болезни и сделать ее чем-то главным в вашей жизни. Помните, уделяя болезни слишком много внимания, Вы питаете ее своей энергией. Поэтому исцеление не должно превращаться в главный смысл и основное содержание вашей жизни. Ищите и находите другие, настоящие смыслы, и тогда исцеление пойдет легче и быстрее, потому что вам будет ради чего исцеляться. Дорогие, ваша божественная семья – всегда с вами и всегда готова помочь вам в поисках путей исцеления. Вы можете в любой момент попросить помощи и поддержки ваших ангельских помощников, но помните, что основная ваша опора – ваше Божественное Я, ваш Дух, мощный и всесильный. Вы сильны, дорогие, и вам по плечу одолеть невзгоды и болезни. С любовью к район практика упражнение 1 аффирмации для победы над болезнью произносите вслух по мере необходимости глядя в глаза своему отражению в зеркале мне от природы дана сила сила моего божественного духа эта сила имеет власть над материей эта сила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 Осознать, что болезнь и здоровье дело вашего собственного выбора, а также сделать выбор в пользу здоровья, вам поможет следующий простой прием. Возьмите лист бумаги, ручку и напишите заголовок ⁇ Обязательства перед собой ⁇ Если хотите, можете придумать другое название, которое вам больше нравится ⁇ Договор, торжественное обещание, или даже «клятва». Затем напишите текст примерно следующего содержания. «Я, фамилия и имя, беру на себя обязательства о выздоровлении. Отныне я ставлю на первое место в своей жизни себя и свое здоровье, как главные и не подлежащие пересмотру ценности. Отныне я обязуюсь постоянно и неуклонно заботиться о своем исцелении, Ни на миг я не забуду об этой своей цели. Сейчас для меня это главное. Каким бы ни было важным что-то еще, я никогда и ни при каких обстоятельствах не пожертвую задачами своего исцеления ради кого-то или чего-то. Я обязуюсь заботиться о себе, как о своей душе, так и о своем теле. Я обязуюсь, невзирая ни на что, твердо верить в свое выздоровление. Я обязуюсь принимать в свою жизнь только то, что приносит мне благо, и без сомнений отказываться от всего, что хотя бы в малейшей степени может мне повредить. Отныне в моей жизни нет места всему тому, что не способствует моему выздоровлению. Даю себе торжественное обещание Не сдаваться никогда, даже если будет трудно. Даю себе торжественное обещание одержать победу над болезнью. Даю себе торжественное обещание стать полностью здоровым и душой, и телом. Поставьте число, подпись. Желательно красиво оформить этот документ и поместить его в рамочку. Очень хорошо, если он все время будет у вас на виду, но можно просто положить его в специальную папку и время от времени заглядывать туда, особенно в трудные минуты, если вас вдруг одолеют сомнения или вы почувствуете упадок сил. Если вы много работаете за компьютером, разместите этот текст на экране, чтобы он был всегда на виду. Это мощное средство настройки сознания на выздоровление.